Глава восьмая. Мой дом, моя крепость. Девятиэтажное, четырехподъездное, жилое здание в городе Саратов было у меня полностью под контролем. С квартир первого по третий этаж, все, что представляет для выживания интерес, поднято в квартиры на четвертый пятый этаж. В квартирах, полностью очищенных от полезных ресурсов, окна забиты столешницами ДВП и фанерой от шкафов. В самых опасных местах – багажниками, капотами и крышами от автомобилей. Входные двери в подъезд из квартир заколочены и заварены. Автомобили, что находились в непосредственной близости от дома, выпотрошены. Бензин слит. Теперь стояла задача спилить и обрушить с первого по третьей этажи лестницы, а на третьем этаже – возвести неприступную решетку из металлических перил. Балконы на третьем этаже либо полностью удалить – либо сделать так, чтобы по балконам нельзя было залезть выше третьего этажа. Канибалы стали умнеть не по дня и по часам. во время потрошения автомобилей подвергся метанию в меня палок, камней и даже запчастями от автомобилей. Кидали неметко, но кто знает, чего ждать от каннибала в будущем? Может их мускульная моторика тоже развивается. Наблюдение за каннибалами дало интересные знания. Теперь я знал, что каждый дом контролировала одна из тай которых с каждым днем становилось больше. Стаи между собой конкурировали, но избегали серьезных драк. Обычно хозяева территории легко изгоняли чужаков, а те, в свою очередь, не особо сопротивляясь, уходили. Но самое интересное – стая, контролирующая определенную территорию, вступала в конфронтацию только себе подобными группировками, совершенно не обращая внимания на так называемых «тупых каннибалов». Во время наблюдения за каннибалами заметил объект для моих будущих экспериментов. Это была девушка возрастом около 20, в бежевом пальто, широким воротником и коричневыми сапожками. У нее были черные длинные волосы, голубые или зеленые глаза. Расстояние не давало точно рассмотреть. И совсем хрупкая фигурка, что поторапливало меня действовать быстрее. Обычно хрупких каннибалов съедали более крупные – Примером была моя душещипательная история о девушке в желтой куртке. Придумал способ, как поймать каннибалку. Способ нехитрый и стар, как мир. У военного в квартире нашел несколько рулонов маскировочной сети, предназначенных накрывать технические средства, вооружение и военную технику, маскируя таким образом ее на местности. Сеть имела небольшие ячейки, через которые не сможет пролист рука или нога человека – Веревка, используемая для плетения данной маскировочной сети, была искусственная и прочная, легко может выдержать вес хоть слона. Если такую сеть разложить на земле, в данном случае на газоне или на дороге под окном, привязать веревки, чтобы при поднятии маскировочной сети она схлопывалась в мешок, который тут же затягивался сверху, то это вполне может сработать. Через такую сеть видно саму каннибалку. Ее можно замотать веревками и перетащить в нужное место – затем заковать в ошейник. Придумано, подготовлено, сделано. Установил блок для поднятия тяжести. В квартире, откуда было видно стоящую возле газели с колбасными изделиями каннибалку в бежевом пальто. На третьем этаже в подъезде номер 2. Одел защитный костюм и шлем. Огнемет взял с собой, но не надевал его. Проверил и зарядил обрезы. Взял с собой изготовленную для этих целей рогатку. Простую детскую рогатку, что стреляют с помощью эластичной резины камнями. По краям подготовленного куска маскировочной сети привязал грузики и свинца, одолжил у рыболова в квартире. Примерился, куда кинуть сеть, чтобы не зацепилась за раскуроченные мною машины, ветки деревьев, кустарников, и после нескольких неудачных попыток в полной тишине, чтобы не привлечь других каннибалов, установил свою ловушку. С помощью детской рогатки запасом проржавевших гаек с болтами Приступил привлекать внимание своего объекта, видя канибалки в бежевом пальто, просто стреляя в нее из рогатки. Приноравливаться пришлось долго, так как промахов было бесчисленное количество. Да я в детстве не страдал меткостью в стрельбе из этого устройства, но к упорным приходит успех. Все же попал в нее. Заряд из коричневого от ржавчины болта попал каннибалке в плечо. Она сразу оживилась, стала оглядываться вокруг. Я встал в проем окна и замахал руками, чтобы привлечь ее внимание. Однако потерпел фиаско. В бежевом опять затормозилась и уставила себе под ноги. Опять стреляю в нее, без звука, чтобы вокруг каннибала не слышали и не помешали мне. Со второй попытки попал в ногу. Каннибалка вздернула свои черные волосы, а я махать руками, чуть не были из окна, дабы привлечь ее внимание. Мужчины могут быть упорными, чтобы расположить в себе внимание симпатичной представительницы противоположного пола. Я в конце концов-то добился, чтобы каннибалка в бежевом пальто посмотрела на меня. Увидев в проеме окна на третьем этаже такого красивого мужчину в защитном костюме, она сразу оживилась и побежала в мою сторону, остановившись возле раскрученных машин. Стала высматривать меня. Встала она не на маскировочную сеть, а чуть левее от нее поэтому я достал заранее приготовленного мною пойманного голубя, которому связал ноги и крылья. Видел не раз, как каннибалы гоняются за приземлившимися на землю голубями, поэтому знал, чем привлечь. Всего я наловил четырех голубей. Способ нехитрый – пшено и леска с петлей, поэтому тщательно прицелившись, кинул голубя так, чтобы он упал на маскировочную сеть. Попал с первого раза. Каннибалка оценила мою щедрость, набросилась на голубя, разорвав того пополам, впилась в мясо, при этом зайдя на маскировочную сеть полностью. Я не стал ждать конца ее трапезы. Рванул веревку на себя. Концы маскировочной сети приподнялись и взметнулись вверх, одновременно затягиваясь по концам. Каннибалка в бежевом не удержалась на ногах и кувыркнулась лицом в середину сети. «Я еще раз, теперь сильнее и быстрее, потянул веревку». Сеть затянулась сверху, приподнялась над землей. И что тут началось? Канибалка задергалась в мешке маскировочной сети так, что она заходила ходуном. А трос, что соединял веревки по краям сети, загудел от ее неугомонных и сильных толчков. Место в мешке было слишком много. Я не учел этого, и каннибалка внутри него буквально прыгала, норовя порвать прочную сеть. Канибалы в непосредственной близости от происходящего тоже ожили – направились к мешку из маскировочной сети, что было нежелательно, могут зацепиться за нее, как потом отгонять, не навредив каннибалке внутри мешка. Поэтому я, не мешкая, поднял мешок на уровень второго этажа, чтобы он висел напротив окна, как машины до этого. Спустившись на второй этаж, моему взору открылась следующая картина. Напротив открытого окна висит мешок из маскировочной сети, который колышется и раскачивается в разные стороны. А каннибалка внутри беснуется так, Что непонятно, где руки, а где ноги. Чтобы прекратить всю эту вакханалию, я накинул на маскировочную сеть со стороны улицы при помощи двух длинных палок приготовленный заранее шитый из самого прочного брезента, что удалось найти, развернутый кокон. Кокон представлял из себя два квадратных куска брезента, шитые между собой, промеж которых были вшиты на расстоянии каждые 20 сантиметров кожаные ремешки действующая как эластичная стяжка с фиксатором, как в современной одежде. Накидывая кокон и оборачивая его вокруг объекта, нужно затянуть каждый мешок, настолько, насколько хватит сил и объем объекта. Канибалка в таком коконе будет выглядеть, словно ее уложили в спальный мешок, только надежно утянутая по ногам и рукам. С каждым затягивающимся ремешком «Каннибалка» теряла пространство для своих маневров внутри маскировочной сети. В конце концов, она могла только извиваться – находясь в подвешенном состоянии словно змея. Потянув ее к окну, я спокойно отстегнул карабин и втащил извивающийся кокон внутрь квартиры. Канибалка была легкой, но очень упругой. ее мышцы были невероятно сильные, поэтому нести ее на плече было невозможно, постоянно соскальзывала и падала. Положив ее в тележку при помощи которой вывозил трупы каннибалов, я не торопясь, сперва вытащил ее на крышу, а затем перевез на седьмой этаж второго подъезда. В бывшем зале трехкомнатной квартиры, а теперь одной из камер тюрьмы для каннибалок, я освободил из кокона голову и шею каннибалки, постоянно уворачиваясь от ее зубов, которыми она норовила вцепиться в меня. Одел на нее ошейник, поставил извивающийся кокон на ноги, притянул голову к стене до упора. Далее, постепенно расстегивая ремешки, освободил ее руки, которые тут же замельтешили перед стеклом моей защитной маски. Канибалка была в бешенстве. Ее рот исказился от ярости, а с губ летели слюни при каждом выдохе. Все это в полнейшей тишине. Звуками были лишь быстрое и глубокое ее дыхание. Накину веревку с петлей, продетую через вмонтированное в стену кольцо на одну из рук, я притянул ее к стене, потратив при этом изрядно своих сил. сильно чертовка. Нужно для этого тоже блоки использовать. Одел фиксатор на запястье и затянул ремешки. Теперь рука надежно зафиксирована, Такую же манипуляцию проделал со второй рукой. С ногами пришлось повозиться, так как прежде потребовалось снять с нее сапоги, а ноги гораздо сильнее рук, так что без смекалки не обошлось. В итоге первая мною пойманная каннибалка теперь совершенно безопасно для меня извивалась прикованная по рукам и ногам к стене мягкими, но очень прочными фиксаторами. Ошейник не давал пленнице свободно двигать головой, поэтому она бессильно пускала слюни, пытаясь освободиться». Ножницами, осторожно, чтобы не порезать и не проколоть пленницу, срезал всю ее одежду, что было сделать очень сложно, ведь не успокаивается, вертится, будто шила кое-где. Одежда каннибалки воняла так, что я почувствовал это даже сквозь маску. Еще бы, она ее не снимала пять месяцев. Фигура девушки была хороша, с правильными пропорциями, но вот кожа, долгое время находящаяся в теплой одежде в жаркие дни, выглядела паршиво. «Ну, ничего, вылечим». Принёс ведро, несколько губок для мытья, шампунь, мыло. На тележке подвёз воду в бутылках. Стал мыть вертлявую каннибалку. Мыл тщательно, несколько этапов, не жалея воды и средств. Грязи на ней было столько, что не хватило воды. Пришлось ещё подвести В результате передо мной извивалась в моих надёжных путах хорошо пахнущая чистая каннибалка. А проблемы с кожей вскоре пройдут – Теперь ее кожа дышит, а следовательно все потертости заживут. Вынеся все из комнаты камеры, я сперва освободил ее ноги, затем руки, выйдя и закрыв железную дверь, отпустил цепной стопор. Цепь зазвенела, уходя внутрь комнаты. В окно решетки двери вцепились пальцы и стали трясти ее. Но дверь была более чем надежная. если бы пытством наблюдал за моей первой пленницей. Сходил за тремя голубями оставшимися на месте установки ловушки. Запустил одного в нижнее отверстие двери, освободив тому крылья и ноги. Каннибалка сразу потеряла ко мне интерес, побежала ловить голубя, который летал по комнате. Поймала не сразу, но довольно быстро, как и в случае ее поимки, разорвала голубя пополам и принялась есть. Опять испачкав свое вымытое лицо и руки. Запустил остальных голубей в камеру. Более не стал наблюдать, как она их ловит. Пошел кормить пса – Смотреть, как там рыбки в новых бассейнах, а заодно готовится к работе по обвалу лестниц и балконов. На следующий день, справившись с повседневными делами, налил воды моей пленнице. Тушенку она отказалась есть. Отправился делать мой дом неприступной крепостью. В этом мне очень помог найденный в одной из квартир электрический бетонолом GJH-155, обнаруженный мной случайно внутри дивана в специальном чемодане когда я его разбирал топором на дрова. С помощью этого бетонолома было намного проще разрушать лестницы, лучше, чем перфоратором. Он для этого и был предназначен, разрушая бетон в пыль, оставляя одну арматуру, которую легко перекусывал мой старый друг Круг 1С. После чего лестница падала вниз, заваливая и без того надежно заваренную входную дверь из подъезда. На один подъезд я тратил 4 дня, а из обрезанных перил стальной проволоки и сварки на третьем этаже делал решетку. Таким образом, даже если потенциальному недоброжелателю и удастся попасть в подъезд, то попробуй допрыгни до лестницы третьего этажа. Но вдруг ты скалолаз, то на твоем пути встанет надежная и многослойная решетка, которая очень затруднит твое продвижение выше третьего этажа. За 15 дней я закончил с лестницами, обрушив их во всех четырех подъездах. Теперь снизу до меня можно добраться только по балконам, На улице стоял жаркий июль, и время до зимы еще полно. Осмотрев все балконы на предмет, как залезть по ним на четвертый этаж, пришел к выводу, что с первого до третьего этажа по решеткам первого и, если были таковые, второго этажа, чисто теоретически, можно залезть. А вот с третьего этажа в подъезд трудновато попасть. Во-первых, забит балкон, а во-вторых, забита и заварена входная дверь. Но даже если и смогли бы, решетка на лестнице третьего этажа помешает попасть выше. Возможно ли с третьего этажа попасть по балкону на четвертый этаж? Тут очень сложно. Предположим, что возможно. Если человек высокий и у него очень длинные руки, тогда встав на перила балкона на третьем этаже, он теоретически дотянется до перил балкона четвертого. Но это должен быть очень высокий и смелый человек или каннибал. Что тогда можно сделать, чтобы подобное было недостижимо? спилить балконы третьего или четвёртого этажа. Их в каждом подъезде четыре штуки на этаж. Всего 16 балконов. Трудновато задача. Дошло до меня не сразу. Мысль пришла неожиданно во время кормления мальков, которые быстро подрастали, стали сигалетками. Их уже нужно переселять с аквариумов в бассейны, но бассейны были еще не готовы. Что если на всех балконах третьего этажа отрезать перила и выкинуть вниз вместе с рамами для стёкол и стёклами? то получится, что даже забравшись на третий этаж, дотянуться с пола балкона до четвертого этажа практически невозможно. Высота от пола балкона третьего этажа до потолка балкона четвертого этажа почти 3 метра, а до перил на четвертом этаже, за что можно гипотетически зацепиться и подтянуться наверх, еще полтора метра. Таким образом, удалив перила со всех балконов третьего этажа, я полностью огражу себя от попыток проникновения в дом через балконы. Сказано-сделано – Пришлось помучиться с инструментом, спуская его на третий этаж через крышу на веревке. Сам перебирался на балконы третьего этажа через четвертый этаж, соорудив надежную со страховкой лестницу. Перила балконов пилить оказалось намного легче, чем мне попервой виделось. Оказывается, плиты, перил держались всего на шести арматурных прутках. За пять суток я полностью освободил балконы всего третьего этажа дома от перил и рам со стеклом, где они были. Грохот стоял не хуже, как во время потрошения автомобилей. а Меня опять каннибалов обкидали камнями и палками, но ни разу не попали. Теперь полностью довольный безопасностью со стороны балконов занялся с Рыком бассейнами. Рык начал ходить, но уставал очень быстро, до того момента, как начнет бегать еще далеко. Его бока пополнели, ребра и таз перестали торчать из-под кожи, язвы зажили, шерсть прекратила выпадать и стала блестящей здоровой. «Каннибалка так и продолжала кидаться на решетку, несмотря на то, что я ее хорошо кормил, изводя популяцию голубей. У нее постоянно была вода, и раз в два дня я ее мыл». Но были и хорошие новости. Ее кожа стала заживать, и она явно шла на поправку, гораздо быстрее, чем рык. Попытался познакомить рыка и пленницу и пожалел об этом». Рык, несмотря на свою слабость, совершенно меня не предупредив о своем настроении рычанием или лаем, бросился на посаженную на цепь каннибалку. Перехватил его буквально в последнюю секунду. Рискуя получить собачий укус, выкинул рыка из камеры. Больше такой ошибки не допущу. С девятого этажа со всех четырех подъездов, как с первых трех нижних, вынес все. Оставил только голые стены и полы. Шкафы, диваны, столы, стулья ломал топором. В таком разобранном виде переносил в квартиры на седьмом этаже, а где не помещалось – на шестой этаж. Телевизоры, компьютеры, микроволновки, стиральные машины, холодильники – все вынес на кухне этих квартир и там сложил в кучу. Торопиться выкидывать электротехнику не стоит. В них катушки, электродвигатели с медной проволокой, куча разного полезного ресурса. В комнатах спилил все – радиаторы, трубы – Убедился, что ничего не торчит, не мешает, чтобы не повредить полиэтиленовую пленку. Отпилил и прибил двери на высоте метр тридцать. Насверлил в стене дырок, вычистил полы, положил тряпки по углам. Стал стелить пленку, и тут выяснилось, что ее совсем немного, хотя мне казалось, что ее полно. Пленки хватило на 10 бассейнов в первом подъезде, во всех четырех квартирах. После чего я понял, что она кончается, а впереди был частично подъезд номер два и полностью третий, четвертый подъезд. Всего суммарно у меня должно было получиться 40 бассейнов. Стал думать, как обойтись без пленки или где ее добыть. Бассейны были стратегически необходимы, так как зимой с крыши снега не наберешь, чтобы обеспечить все потребности воды. А это долгих 5-6 месяцев. Также мои консервы не безграничны, а белковая пища мне и рыку необходима. Соответственно, Пока консервы есть, надо развести соответствующее поголовье водоплавающих, то есть рыбы. Рыбу тоже надо чем-то кормить. У меня были задумки, как это сделать летом, с помощью светодиодных лампочек приманивать ночных насекомых, комаров, мотыльков и других насекомых в комнату с бассейном, где они будут падать в воду, кормя мою рыбу. Но что делать, когда нет насекомых? Оставался один вариант – выращивать зерновые и варить каши. Хищника в виде сома кормить мальком и сигалетками карася и карпа. Еще сомы едят мясо в виде мышей и птиц. И насчет этого тоже была неплохая мысль. Для того, чтобы все это выращивать, площади хватало. Это крыши и все балконы с солнечной стороны. Но выращивать надо в чем-то. Обычно растения растут из земли. Конечно, до всей этой трагедии можно было пойти, накопать земли сколько угодно. Но попробуй это сделать сейчас». Той земли, что находится в цветочных горшках по всему дому, явно для сельского хозяйства недостаточно. Поэтому оставался актуальным вопрос, где ее взять, чтобы все это выращивать. Во время всех этих мысленных терзаний вспомнил, что совсем забыл о чуть ли не главном продукте повседневного потребления – о картошке. Поздно спохватился, но лучше поздно, чем никогда. Во многих квартирах находил уже проросшую или высохшую картошку – А так как я ее не успею съесть, пропадет, то на следующий год у меня не будет картошки. Решил ее посадить и получить клубни семена на следующий год. В полиэтиленовые мешки из-под муки или сахара насыпал земли из многочисленных цветочных горшочков. Примерно на половину мешка выставил на крышу. Получилось около 100 мешков и посадил в них картошку. Сейчас она уже взошла. Понятное дело, посадив картошку в конце июля, я рисковал, и она может не успеть дать хороший урожай. «Но мне нужен любой, лишь бы было на рассаду, а там прорвемся».